Вера Алентова. Так жила полстраны. Актриса Вера Алентова после выхода картины «Москва слезам не верит» стала национальной героиней. Могло оказаться так, что ее участие в фильме не состоялось бы вообще, если бы не вмешались непредвиденные обстоятельства. Это теперь мы уже привыкли к тому, что в последних картинах ее мужа, режиссера Меньшова, «Ширли-мырли» и «Зависть богов» главную роль исполняет актриса Алентова. А 25 лет тому назад основная масса кинозрителей восприняла ее появление на экране как дебют. По опросам журнала «Советский экран» за роль Кати Тихомировой, она была названа лучшей актрисой 1980 года. Для мира кино стала привычной традицией когда Мушкин режиссер снимает в главных ролях своих фильмов собственную супругу. Сейчас этот факт уже не становится поводом для обсуждения. Тем более, что такие творческие союзы, по большей части, оказываются вполне плодотворными. И отечественный кинематограф знает достаточно много подобных примеров. Александров и Орлова, Пырьев и Ладынина, Ром и Кузьмина, Ром и Жизнева, Герасимов и Макарова, Бондарчук и Скопцева. На этот счет существовало даже немало кинематографических баек. Например, когда режиссера «Рома» спрашивали, почему у него главную героиню постоянно исполняет Ольга Жизнева, то он почти комически разводил руками и отвечал. «Что поделаешь? Ведь я люблю ее!» Режиссер Владимир Миншов сначала вообще не собирался предлагать главную роль своего всемирно знаменитого фильма «Собственной жене». Он рассчитывал, что образ Кати Тихомировой в нем воплотит хорошо всем известная Маргарита Терехова. Но у этой замечательной актрисы предложение Меньшова совпало с началом работы над «Тремя мушкетерами», где она сыграла роль коварной миледи. Потом он пытался привлечь в свою картину Ирину Купченко, но снова получил отказ. Ведущая исполнительница театра имени Вахтангова не нашла для себя ничего интересного в роли провинциалки Катерины Тихомировой, брошенной коварным соблазнителем. Наверное, с участием этих любимых зрителями актрис фильм получился бы не менее интересным, но он был бы совершенно иным, чем тот, который мы все привыкли видеть. И как потом шутила Алентова, если бы они пробовались, то не видать бы мне этой роли как своих ушей. Правда в том, что в главных ролях фильмов какого-либо режиссера снимается его жена, существуют и свои издержки. Нередко за получение главных ролей многие жены режиссеров жестоко расплачиваются, становясь объектом нервных срывов собственных супругов. Так было у Пырьева и Ладыниной. Не стало исключением и пара, Меньшов-Алентова. Порой на съемках режиссер Меньшов предъявлял к актрисе Алентовой чересчур повышенные требования. Так получалось вовсе не потому, что он придирался, а просто действительно накопившееся нервное напряжение требовало разрядки. А на кого обычно выливается все накопленное? На тех, кто тебе ближе всего. На самых родных, на самых близких, так и в семьях так и на работе. Почти отчаявшись в поиске главной героини, Владимир Валентинович предложил роль своей супруги, и она не смогла отказаться, хотя первоначально сценарий картины ей категорически не понравился, и она, как уже было сказано, пыталась отговорить мужа от его экранной реализации. Результат всем известен. Сегодня Меньшов и Алентова имеют возможность каждый день любоваться стоящим у них дома позолоченным «Оскаром». Мало того, именно Вера Алентова затем участвовала в презентациях фильма на многих зарубежных премьерах, когда самому главному виновнику его успеха, режиссеру Меньшову, был запрещен выезд из страны. Но если широкий прокат подарил миллионам кинозрителей встречу с этой замечательной актрисой, то московским театралом имени Олентовой было уже широко известно, ведь она долгие годы являлась Примадонной столичного театра имени Пушкина, исполняя там множество ролей, от сказочных до лирических.